Глава 53. Трое больших мужчин и две маленькие женщины. Глеб. Никуда я не поеду. Я себе пообещал, что без мира из этого заштатного городишки не ногой. Она злится на меня, это да, но ведь и тоскует тоже. Я по взгляду понял. Я сердцем почуял. На интуитивном уровне считал ее эмоции, а раз так, все еще можно исправить. К тому же я не собираюсь оставлять ее в непосредственной досягаемости Горцева. Может, оно и обманул обещание мне не трогать, только я не такой лопох, чтобы верить этому парнокопытному. Я таких людей уже встречал. Им хоть кол на голове теши, всё равно гнут свою линию. Провожая взглядом Меру и её мать, а потом осторожно следую за ними по пятам, провожу до дома. Да, они меня об этом не просили, но вдруг там Горцев за углом. Горцева за углом не обнаруживается. Наблюдая за тем, как в доме моей не наглядной включается свет, лишь после этого топаю обратно к машине. Усаживаюсь на водительское место, ничего и ног, самую малость перетомился. Нахожу по интернету гостиницу, решая провести там ночь. Наскоро, выкупавшись, ужинаю купленной в фае плиткой шоколада и бухаюсь в неудобную постель. Поначалу, боюсь, не усну, ведь прошлой ночью так и не смог замкнуть глаз от волнения. Но неожиданно быстро проваливаюсь у объятия Морфея. Просыпаюсь в четыре утра, даже не понимая, что именно меня будет, как будто какой-то колокол в голове, вставая все тут. И беспокойство, уснувшее со мной той ночью, резко вскидывает голову. Не разлёживаясь, быстро чищу зубы, натягиваю мятую одежду, ведь смену я с собой не захватил, и спешу к машине. 5 минут, и я уже у дома Мира. Свет не горит, но это не удивительно в полпятого утра. Я приехал слишком рано, малышка 100% на спят. Может быть, поехать обратно, попытаться урвать ещё хоть пару часов сна. На, не уеду. Вместо этого откидываю назад водительское кресло, собираюсь спать прямо в машине. В следующие два часа я то впадаю в дремоту, то, то снова очухиваюсь, озираюсь по сторонам, проверяя, всё ли спокойно. Ещё эти петухи. Укореку да кукуреку. Чего им не имётся. Пол седьмого выхожу из машины, чтобы немного размять ноги. И вдруг замечаю, как открывается калитка, а на улице показывается мира. Уже давно рассвело, так что ей великолепно меня видно, хотя я припарковался за два дома. Тоже не лишая себя удовольствия. Самозаветно на неё пялюсь. Она сегодня ещё красивее, если это вообще возможно. Ей очень к лицу джинсовый комбинезон. А она заплетала волосы в косу набок, прямо как делала раньше, когда жила со мной. Машу я жестом спрашиваю, могу ли подойти. Она на секунду замирает, а потом всё же кивает, подхожу. Глеб, ты что, проторчал здесь всю ночь? Нет, не всё, качаю головой. Тогда почему такой помятый? Потому что ты не со мной, хочу ей ответить. Потому что без тебя я не могу нормально спать. Потому что все время волнуюсь за тебя. Но это все чувства, а мне надо выдать ей факты. Как-то убедить ее, что она должна уехать со мной как можно скорее. Мира, мы можем еще раз поговорить? Пожалуйста. Неожиданно она кивает, потирает руки выше локтей. Холодно. Пойдем в дом. Надо же, правда холодно. А я не заметил. Пойдем, киваю. Очень скоро я оказываюсь на маленькой кухне. Здесь все дико старое. Обшарпанные столы, табуретки, видавший виды гарнитур, газовая печь моего возраста, не меньше. Но зато чисто. А ещё обалденно пахнет чем-то печёным. Мой желудок моментально реагирует и начинает во всё ворчать. Ты голодный? спрашивает Мира. Хочешь оладушки, я только напекла. Её предложение меня очень удивляет. Ты всерьёз собралась меня кормить? Мира пожимает плечами. Детям моего ребёнка будет лучше, если мы не станем воевать против поставить мне нечего, согласен на все 200%, и три цатки сверху для точности. Киваю, устраиваюсь за крохотным столом. Очень скоро передо мной появляется тарелка с горкой румяных оладей, блюд с вареньем, кружка крепкого чая. Уже представляю, как засовываю сладкий кругляш в рот и млею от гаммы вкусов, как вдруг на кухне появляется мама Мира. Правда, сегодня она какая-то другая, гораздо менее воинственно настроенная. Здравствуйте, Верника, ладно. Киваю ей, поднимаясь с места. Да сиди чего ты? Маша с рукой она. Дочь, я пока повожусь в огороде, а вы поговорите. Мира кивает, ее мать уходит. Надь ж, какая деликатная, с чего бы. Ешь, кивает Мира. И вот счастье мое становится полным. Рядом Мира, мы уютно сидим на кухне, а в желудке у меня с каждой минутой прибавляется по оладьи. Понять не успеваю, как съедаю целую тарелку. А их там было штук двадцать не меньше. Голодал. Соскучился и по идее, и по компании моей ненаглядной. Как ни странно, речь заводит именно мир, а не я. Я всю ночь думала над твоими словами, Глеб. И что решила? Спрашиваю с гулко бьющимся сердцем. Знаешь, пока я ждала там в квартире, что ты одумаешься и придёшь в себя. До того, как ты сказал, что помирился с Анжелой. В общем, тогда мне очень хотелось, чтобы ты пришёл. И как вчера попросил прощения. Я мечтала с тобой помириться, но теперь... Боже, она до сих пор думает, что я с Анжелой. Несу ясность, тут же её перебиваю. Я не сходился с бывшей, это было сказано в сердцах. Я тебе не изменял, Мира. И не изменю. Знаю, что и ты не изменишь. Давай оставим прошлое в прошлом и просто помиримся. Мы не можем. Качает она головой. И дело тут не в Анжеле. Я еще вчера поняла, что ты, скорее всего, уже не с ней, раз приехал ко мне с таким предложением. Но тогда почему мы не можем помириться? Развожу руками. Найди хоть одну достойную причину. Между нами нет доверия. Она режет меня без ножа. Ты всё время мечешь во мне двойное дно. Сначала крестил кукушкой, даже не потрудившись меня узнать, потом увидел во мне изменеться. Ты сам сказал, что никому не доверяешь. А жить без доверия это? Я теперь верю тебе, милая. Ты же спешу её убедить. Я ж сказал, поговорил с Марком, он подтвердил твои слова про Горцевы и я. Вот видишь? восклицает Мира. Ты мне не поверил, ты поверил своему знакомому, что только доказывает, у тебя нет доверия лично ко мне. Мира, я ошибся, говорю с ноженым. Я всего лишь человек, не робот, хочу заметить. Людям свойственно ошибаться. Но дело в том, что я тебе не верю тоже. Я не смогу с комфортом с тобой жить, всё время буду ждать подвоха. На таком фундаменте отношений не построишь, ты ненадёжный. Последним словом она будто иглой прошивает мне сердце. Глубоко вздыхая, стараюсь говорить максимально убедительным тоном. Я буду для тебя таким же надёжным, как швейцарский банк. Я подвёл тебя, знаю, но обещаю, что впредь Не надо, Глеб. качает она головой. Мы с тобой больше не будем парой, но мы можем выстроить другие отношения. Это какие же? Интересуюсь прищуром. Дружественные. Ведь нам предстоит воспитывать ребёнка. Будет проще, если мы сможем по-любовно договориться. Вот именно о ребёнке ты и должна подумать в первую очередь. Мира, говорит с нажимом. Давай собирайся, поедем домой. Я обеспечу тебя всем, что может понадобиться. Я мой дом теперь здесь, Глеб. строго перебивает она. Ну что за глупости. Наконец, не выдерживая, ты всерьёз собираешься растить ребёнка в этой халупе с Горцевым под боком? Я ни за что этого не позволю. Сразу понимаю, что перегнул палку. Та тёплая, почти доверительная атмосфера, что образовалась здесь совсем недавно, вдруг исчезает, мир становится снова колючий, как ёж. Я же сказал, что разобралась с Горцевым, а по поводу халупы я не хотел тебя обидеть, пытаюсь спасти ситуацию. Не обидиль говорит она напряжённым голосом. Но я же ничего плохого тебе не предлагаю, всего лишь хочу позаботиться, обеспечить всем. Не надо. В очередной раз пребивает меня она. Я не хочу от тебя зависеть. Я только и делала, что всю жизнь от кого-то зависела. Пора самой становиться на ноги, и чем раньше я стану самостоятельной, тем будет лучше для ребёнка. Мои брови взлетают. И каков же у тебя план? Есть план, говорит она со значением. И работа у меня тоже теперь есть. Ох, ты же гордый воробышек. План у неё есть, а даже работа. И твоя служба в цветочном магазине за перспективную должность не считаю, извини. Роза бы говорит очевидную вещь, но мир всё равно обижается. Это не единственное. Вдруг сообщает она: "Если хочешь, Нац, я планирую развивать творческую жилку, рисовать дальше". Ого, кажется, я где-то это уже слышал. А, вспомнил, где у себя дома от Анжелы. Милый, ты женился на гении. Дорогой, скоро мои картины будут продаваться за миллионы. Котик, да день к на выставкою это же вклад в будущее. За 3 года жизни с этой ведемой творческой семьёй я успел наслушаться подобного в домозоле, на барабанных перепонках. С меня хватит. Про себя считаю до 5, чтобы не начать орать слишком громко. Мира, неужели ты всерьёз думаешь, что можешь этим прославиться и что-то заработать? Это нереалистичный бред. Слава меня не интересует, заявляет она. А по поводу заработка ты ошибаешься, я тебе сейчас докажу. С этими словами она подскакивает с места, быстро убирает тарелки, вытирает столешницу, а потом юркает в комнату и возвращается, с подаренным мной ноутбуком ставит его на стол. Вот, смотри, говорит она, когда пара загружается. Это мой аккаунт на Стоке. На Стоке. Переспрашиваю, не понимая. Ну, она на некоторое время задумывается, а потом начинает тараторить. Сток это сайт, где художники, фотографы выставляют свои работы, а клиенты их находят по тегам. И покупает права на коммерческое использование работ. Американская компания очень продвинутая. Так вот. Я много рылась в поисковике, когда поселилась тут, искала любые возможности заработать онлайн. Наткнулась на видео одного художника, который рассказывал про то, как можно заработать на своих рисунках. Потом полезла на этот сайт и поняла, что у меня фактически уже есть что-то, что я могу продавать. Я ведь последние полгода только тем и занималась, что рисовала. Ничего сложного, так ерунда. Я пока совершенствуюсь в инфографике. «Вот, посмотри, у меня уже даже есть первые покупки». Забираю у неё ноутбук, начинаю листать картинки с её страницы. В краем глаза замечаю, что мир от чего-то начинает смущаться, даже краснеет, с чего бы. Думаю, будут критиковать, а потом и вовсе начинают оправдываться. «Я пока только учусь, и вообще это ещё не серьёзная работа. Я изучаю фотошоп. Там столько разных инструментов и техник. Не осуждай, пожалуйста». А я бы рата содить, да язык не поворачивается. Если абстракционные рисунки Анжел напоминали мне детскую мазню, то рисунки Миры наоборот, кажутся вполне зрелыми, хотя тематика у неё чисто детская. Схематичные наброски младенцев, тролли с разными забавными лицами, цветы, игрушки. Это когда она так выглядит действительно начнёт зарабатывать. И тогда на кой хрен я и сдался такой на всю голову удвинутый, со своими списками и мозгами робота. Закрываю ноутбук, поворачиваюсь к ней и говорю со всей серьёзностью, на какую способен, «Мира, я люблю тебя». Её глаза на миг стекленеют, будто бы даже влажнеют, видно, как она с собой борется. Но любовь не побеждает, потому что она с кислым выражением лица отвечает. «Глеб, ну давай не будем, пожалуйста». Это её «пожалуйста» сказано с такой болью, будто я ткнул полкой в рану, а не признался в любви. Чувствую её слабость и как никогда ясно понимаю, что конкретно сейчас я, пожалуй, мог бы её додавить, например, тыкнуть ей в лицо копеечным заработком спросить, на что она собралась покупать вещи для ребёнка, наконец поставить вопрос ребром: "Илья, она прямо сейчас едет со мной, или она ему своро адвокатов и отберёт у неё родительские права?" Только ведь так не поступают с любимым человеком, верно? Его оберегают, о нём заботятся. Это всё, чего я хочу. Заботиться, защищать эту хрупкую, но в то же время такую отважную девушку. В конце концов, не обязательно ведь всё решать прямо сейчас. Хорошо не будем, киваю. У тебя отличный план, малышка, рисунки у тебя красивые. Она выдыхает с явным облегчением улыбается мне. И я таю, дико благодарный за подаренную эмоцию, век бы смотрел на её улыбку. А потом мы слышим, как открывается входная дверь. Мир, ты скоро? Мы так опоздаем на работу. В кухне появляется её мать. Мам, мы договорили, отвечает она, немного смущаясь. Я пойду быстренько переоденусь, говорит Вера Николаевна. А ты иди проводи молодого человека. Нехотя встаю и иду смирно на улицу. Соображаю, как бы ей сказать, что домой всё равно не поеду, но не могу я его вот так просто оставить её тут одну. Осторожно начинаю, когда оказываемся на улице. Мира, я понимаю, ты не хочешь моего присутствия, но в этот момент на улице слышится шум шагов, а потом мы оба видим рожу Горца у в калитки. Мама. Пищит Мира тихо. Я буквально задыхаюсь от злости. А если бы я ей с утра к ней не приехал. Вот так-то разобралась с этим психом, да? Строго смотрю на неё. Глаза Мира расширяются до невероятных размеров. Она смотрит то на меня, то на бывшего мужа. С ее лица быстро исчезают все краски. «Я не знаю, что он тут делает», — лепечет она, глядя мне в глаза. А Горцев заходит во двор, без приглашения, зато с цветами и наглым выражением на своей козленой морде. «Мира, я не понял, что здесь делает этот хмырь?» — восклицает он. «Вы же расстались». «Антон, я тебя не приглашала» отвечает она звонким голосом. «А я не нуждаюсь в приглашении. Я твой муж», заявляет Горцев. «У него амнезия не иначе». «Бывший муж. Тут же его поправляю. Тебе в прошлый раз не хватило синяков на морде? Ещё он оставить?» «Не лезь в семейные отношения!» Гарка Этона поворачивается к мире. «Я в последний раз тебе предлагаю пошли домой. Я даже купил тебе новое кольцо. Ждёт тебя дома». «Горцев, ты хочешь, чтобы я опять наведалась к твоему отцу?» «Не пойми, с чего храбрится Мира». На это он нахохливается, как индюк, и отвечает самодовольным видом. «Наведаюсь. Он как раз отдыхает в болищке с инфарктом». При этом так довольно ухмыляется, словно рад, что отец болен. Не понимаю я этого типа. Что творится в его голове? Краем глаза замечаю, как кругляют глаза Мира. Она закрывает рот ладонями и пятится. Очевидно, что этот тип ее жутко пугает. «Никому не позволю пугать мою девочку». Пошёл вон отсюда, говорю обманчиво спокойным тоном. А то что? Это ты в своей Москве герой, а здесь ты ноль без палочки. Да у меня куча знакомых в полиции, да я тебя собственными руками задавлю. Давай, развожу руками, подходя к нему ближе. Я позволю тебе ударить первым, хочешь, на ну, уши или трусишь? Горцев сплёвывает, потом швыряет в сторону веник из рос, который зачем-то притащил сюда, а потом и правда бросается на меня прямо как тогда в квартире мира. Ничему придурка жизнь не учит. Ловлю его ровно таким же хуком справа, как и в прошлый раз. Секунда, и он летит на землю, оглушенный ударом, падает прямо к ногам моей ненаглядной. «Мама!» Снова пищит мира. «Не бойся, малышка, все в порядке. Пытаюсь ее успокоить. Придерживаю Горцева на земле. Заламываю ему руки, вижу запястье его же ремнем. Если я тебя еще раз возле мира увижу, руки-ноги оторву и в задницу засуну, понял? Ору над его ухом». Слежкам поздно замечаю сбоку какое-то движение, слышу ор, держась за тяг. Под магна. Внезапно моё горло берёт в локтевой захват чётто ручище недёжной силы. Пап, отпусти его, вежит Мира. Папа, чувствую, как горло начинает жечь от сильного сжатия, как могу, пытаясь освободиться из захвата. И тут на улице появляется новое действующее лицо. Из дома выскакивает мама Миры со швабры на перевес. А ну отпусти его, Иртакаян, я тебя сейчас... Удивительно, но меня и правда отпускают. Шумно вдыхаю, оборачиваюсь к отцу мира, а тот отпрыгивает назад, не удерживается на ногах и шлёпается прямо на задницу. Тут же начинает причитать. Новые штаны запачкал, ну ты дура, Верка, убил. Но вставать почему-то не спешит, лишь лупает своими глазами. Смотрю, сегодня оделся по-человечески, на нём чёрные брюки, белая рубашка, пиджак. Даже остатки волос на лысь не зачесал. Да только как таракана, не ряди, не причесывая, он тараканом останется. В этот момент начинает подниматься горцев, орёт во всю глотку. «Развеши, я сейчас друзьям позвоню. Тебя, сука, из города живым не выпустят. На пустыре похороним тварину. А её я в подвале запру. Там своего щенка и родит». Ногой валю его снова на землю заступаю на спину для верности, потом потираю шею и шиплю на миру. «Это ты в этом дурдоме собралась растить моего ребёнка?» Она быстро пошла, схватила документы и прыгнула в машину. «Я немедленно забираю тебя в Москву». Она смотрит на меня огромными глазами и не двигается с места. Быстро я сказал, гаркую на неё. «А мама?» — лепечит она. Только тут замечаю спуганный взгляд будущей тёщи. Она вроде и смелая, стоит, держит швабру наготове, но я вижу, как подрагивают её руки. Мама едет с нами, гаркуя тем же тоном. «Марш!» «Мирочка, возьми мою сумочку, там паспорт!» Слышу нервный голос будущей тёщи. Наконец мир отмирает, юркает в дом и очень скоро возвращается с двумя сумками. «Только попробуй с ним уехать, я тебя всё равно найду в подвале запру!» орёт на мир угорцев. Не выдерживаю силы, пиная его под ребра, чтобы заткнулся. «Дамы на выход», командую женским батальонам. Две красотки спешат вон со двора, причём мать Мира по-прежнему держит швабру на изготове. Боевая женщина. Нравится она мне. Отец Мира пытается подняться, а я рявкаю на него, даже не думая рыпаться у Роя. Он тут же плюхается обратно на задницу. Спешу на улицу на ходу, нажимаю кнопку сигнализации, и женщины забираются в машину. Прыгаю за руль, сую ключ в замок зажигания и завожу двигатель. «Вера, ты куда?» бежит к машине отец Мира. «Я ж за тобой пришел, мириться!» Оборачиваясь назад, вижу, как кривит лицо Вера Николаевна. Видно, не хочется ей обратно к мужу. Давлю на газ со спокойной совестью, и машина мчит вперед по улице. «Ой, что же будет? Как же наши вещи?» Охает будущая теща. «Нормально все будет. Я куплю вам новые вещи. Обещаю сразу». «Ой, я забыла свой ноутбук!» «Это уже охает мира. Я куплю себе другое лучше прежнего. Обещаю и ей тоже». Замечая, что их обеих колотит, они явно в шоке. Синхронно начинают схлипывать. Ну ладно вам, говорю им. Документы взяли, этого достаточно. Остальным я вас обеспечу. Слезы отставить. Едем в светлую жизнь.